Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи, взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад». Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. Согласно библейской хронологии, Лот жил несколько тысяч лет до Рождества Христова. И тем не менее, для нас, живущих в последнее время, история о Лоте является одной из самых современных историй, оставленных в Священном Писании, потому что, согласно Слову Божьему, между жителями Содома и миром перед возвращением Христа будет ряд сходств.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 Прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что это сходство заключается не в том, что они ели, пили, покупали, садили и строили. Все эти действия, во-первых, не являются греховными, а во-вторых, не являются характерными только для Содома и сегодняшнего мира. Сколько существует человечества, столько люди едят, пьют, покупают, садят и строят. Не об этом сходстве говорил Христос. Жители Содома, говорил он, были совершенно не готовы к такому внезапному и ужасному концу. За считанные минуты их города сгорели и превратились в пепел. Никто из них не ожидал такого конца. Жители Содома вели довольно активный образ жизни. У них было много идей и планов. Возможно, кто-то как раз решил строиться на новом участке, кто-то, возможно, думал начать торговый бизнес, кто-то, может быть, осматривал свое поле и думал, чтобы на нем лучше засеять». Жители Содома планировали жизнь на многие годы вперед, они думали о чем угодно, но никто не подумал о суде Божьем и о том, что их жизни может прийти внезапный конец. И вот за минуты Содом и окрестные города превращаются в дымящийся пустырь. Все сгорело дотла. Ужасная картина, не правда ли? И вот Христос говорит, что перед Его пришествием ситуация повторится, мир будет жить своей жизнью, у Него будет много забот и увлечений, люди будут строить планы, но их постигнет такой же внезапный конец, как и Содом. А посмотрите, на сегодняшний мир он увлечен торговлей, строительством, глобальной компьютеризацией, мобильной связью, поиском энергоносителей, развлечениями и так далее. Никто не собирается умирать. Мир готовится жить еще миллионы лет, и мало кто думает о том, что очень скоро всему этому придет конец. Причем, как мы знаем из Писания, как и Садом, наш мир будет разрушен также огнем. В этом Первое сходство. Второе сходство — это вопиющий упадок нравов, который наблюдался в Содоме и который, согласно Слову Божьему, должен наблюдаться перед пришествием Христа. И вот, глядя на сегодняшний мир, мы замечаем, что он начинает все больше приобретать черты Содома. Так не повторится ли история с Содомом, и не близок ли конец? Очень близок. Мы сегодня наблюдаем, как эта тайна беззакония, о которой писал Павел Фессалоникийцем, приобретает все более и более внушающие размеры. Причем это настоящая тайна для всего мира, даже для неверующих. Все знают, насколько пагубными для человека являются наркотики, но почему же тогда мир не может остановить наркоторговлю? Все знают, что алкоголизм разрушает семьи и жизни, но почему же употребление алкоголя в мире растет с каждым днем? Это тайна беззакония, это механизм беззакония, который запущен самим дьяволом и который человек не в состоянии остановить. И Павел говорит, что эта тайна достигнет своего апогея тогда, когда откроется человек, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Это второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. Но дальше Павел пишет. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взять от среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник». Кто же не допускает ему открыться? Вы заметили, Павел даже не объясняет этого, он говорит, «Вы знаете, кто это». Павел уверен в этом, потому что он пишет свое послание верующим, и каждый рожденный свыше верующий знает, что сдерживает зло в этом мире и в верующем. Верующий знает это из личного опыта. Когда мы жили в этом мире, мы предавались страстям. Зло, которое живет в нашей плоти, ничем не сдерживалось. Но когда в нас поселился Дух Святой, Он стал контролировать нашу плоть через веру, совесть, обновленный ум и сдерживать ее. И Дух Святой, который пребывает в детях Божьих, или, иначе говоря, Церковь, в которой пребывает Святой Дух, она сдерживает зло в этом мире. Поэтому Христос и говорит ученикам, «Вы — соль земли, потому что Церковь, подобно соли, не дает этому миру полностью разложиться». Таким образом, Павел пишет фессалоникийцам, что судный день не придет до тех пор, пока не явится Антихрист, а Антихрист — в свою очередь, не явится до тех пор, пока Господь не заберет из этого мира Свою Церковь. Подобно тому, как Бог не мог потопить землю, пока Ной и его семья не вошли в ковчег, и подобно тому, как Бог не мог сжечь Содом и окрестные города, пока Он не вывел Лота и его семью, так Бог и не начнет свой суд над землей до тех пор, пока Он не заберет с земли Свою Церковь. Это третье сходство. А теперь давайте немного посмотрим на самого Лота. Петр пишет, что Лот был праведным человеком. Он буквально изнемогал от беспутства развратных садомлян. Для него было ежедневной пыткой видеть и слышать то, что они творят. Но в силу своей праведности, или точнее любви, Праведности. Лот, живя среди содомлян, смог сохранять свою духовную изоляцию от этого разврата. Он был подобен жемчужине, которая, если даже падает в грязь, все равно остается жемчужиной. Да, внешне она соприкасается с грязью, но внутри она остается белой жемчужиной. Лот являлся прообразом всех верующих. Подобно Лоту, мы с вами находимся посреди этого греховного мира, но этот мир не должен проникать внутри нас. Мы не можем изолироваться от этого мира физически, но мы можем и должны сохранить свою духовную изоляцию от этого мира. И это возможно, если, конечно, у нас внутри праведная душа, душа, которая любит праведность, ведь тот, кто любит мир, будет с миром, а кто любит праведность, будет стараться сохранить ее незапятнанной этим миром. Как написано, «Не любите мира, ни того, что в мире, но кто любит мир, в том нет любви Отчий». И именно наше отношение к миру, точнее, к мирскому, указывает на то, являемся ли мы святыми, то есть отделенными от мира. И именно этих отделенных от мира Господь, подобно Лоту, возьмет от земли как написано, «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Написано в 6 главе 2 послания Коринфянам. Еще раз мне хочется подчеркнуть то, что подчеркивает Слово Божье. Избавление ждет только тех, которые, подобно Луту, хранят свою отделенность от мира. Далеко не все верующие вознесутся. На это опять-таки пророчески указывает история с Лотом и его женой. Жена Лота вместе с ним вышла из Содома. Она двигалась с ним в одном направлении, в направлении спасения. Но она погибла. Она повернулась и превратилась в соляной столб. Почему же она повернулась? Потому что она не отделилась от Содома. Она была к нему по-прежнему прилеплена. Лот смог уговорить ее пойти вместе с ним из Содома. Но он не смог поделиться с ней своей праведностью, своей внутренней отделенностью от Содома. Вспомните притчу о десяти девах. Пять из них были разумных, а пять неразумных. Разумные взяли с собой масло для светильников, неразумные не взяли. Жених задержался, и все десять девушек заснули. Но когда пришло время вставать, разумные подлили масло в светильники, и те снова загорелись. Неразумные же девы начали просить их поделиться маслом, но, понятно, масла на тех и других никак не хватило, поэтому разумные девушки не смогли поделиться. О чем говорит эта притча? В частности, о том, чем нельзя будет поделиться в тот ответственный день, когда церковь будет возноситься к Господу на облака. И это есть эта внутренняя отделенность от мира и любовь к Господу. На протяжении всей своей жизни мы можем убеждать своих родных и друзей идти к Богу и будут те, которые, подобно дочерям Лота, искренне последуют за Господом и отделятся от мира. Но есть много и таких верующих, которые, подобно жене Лота, идут с верующими за компанию, но при этом они не хотят отделяться от мира, и, как ни прискорбно, они останутся. Христос сказал, «Двое будут лежать в постели, один возьмется, другой оставится». Поэтому давайте увещевать друг друга сегодня, чтобы нам всем вместе попасть в Царство Небесное, и чтобы среди нас потом не оказалось соляных столпов. Как же мы сегодня должны себя вести в этом мире? Прежде всего, если мы воспринимаем слова Христа всерьез, мы должны предупреждать людей о суде Божьем, который ждет каждого неверующего. Мы должны осознавать то, что те, с которыми мы сегодня можем смеяться, завтра могут попасть в ад. Мы не должны этого допустить. Мы должны убеждать людей, и мы не должны стесняться этого делать. Если к нам навстречу мчится велосипед, а мы знаем, что через 10 метров за нашей спиной обрыв, то мы скажем «Остановись! Стой!» Мы не постесняемся этого сказать даже незнакомцу. Почему же сегодня мы можем стыдиться рассказывать людям о суде Божьем и о спасении? Это первое. Второе. Когда ангелы сообщили, что Садом вот-вот будет сожжен Богом, Лот как-то не сильно спешил выбегать из дому. Он долго собирался, и ангелам даже пришлось взять его за руку. Я представляю себе, что было бы, если бы мы находились в каком-то здании и услышали «Внимание, здание заминировано, просьба всем эвакуироваться» как бы мы себя вели тогда. Может быть, мы засунули руки в карманы и начали прогуливаться по холлу. Да нет же, мы поскорее бежали бы к выходу. Даже пожилые, наверное, бежали бы как молодые. Потому что здание может в любой момент взорваться. И даже когда мы выбежим на улицу, мы, наверное, захотим убежать от здания как можно дальше, пока не окажемся на безопасном от него расстоянии. Если учесть, что этот мир является Содомом, над которым навис суд Божий, мы должны бежать от мира как можно дальше. Не просто стоять в метре от него, а стараться удалиться от него как можно подальше, чтобы не погибнуть вместе с этим миром, как написано в книге Откровения, в 18 главе, «Выйди от нее», имеется в виду из Вавилона, «выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». К сожалению, многие верующие не сильно бегут от мира. Например, есть верующие, которые лично не участвуют в разврате, но охотно смотрят неприличные сцены по телевизору или интернету. Тем самым они одобряют дела мира и участвуют в них. Они вроде бы и вышли из Содома, но оборачиваются на него, и дальше от него убегать не, хотят. не зря Петр проповедовал «Спасайтесь от рода сего развращенного, убегайте от него, потому что над ним висит суд Божий. Будем же хранить себя отделенными от мира». Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции –